Она улыбнулась и сказала неприсущую ей фразу. «Баба она и есть баба, да?» «Сейчас ты поражен самим фактом моего существования, и, как говорится на вашем языке, не веришь своим глазам. Не веришь до конца, не можешь осознать, что говорю тебе я. Факт моего существования и способности кажутся тебе удивительными». Ты совсем перестал воспринимать меня как нормального человека. А я, поверь, человек и никакая не ведьма. Почему не кажется удивительным и парадоксальным тебе то, что люди признали Землю космическим телом, величайшим творением высшего разума, каждый механизм которого — величайшее его достижение? Терзают этот механизм и направляют столько усилий на его поломку — Вам кажется естественным рукотворный космический корабль или самолет. Но вся эта механика сделана из поломанных и переплавленных частей величайшего механизма. Представь себе существо, которое ломает летящий самолет, чтобы сделать из его частей себе молоток или скребок, и гордиться, если у него получается примитивное орудие. Оно не понимает, что нельзя ломать летящий самолет бесконечно. Ну как же не поймете вы, что нельзя так терзать землю? Компьютер считается достижением разума. Но мало кто подозревает, что компьютер можно сравнить с протезом мозга. Ты можешь себе представить, что произойдет с человеком, если он при нормальных ногах будет ходить на костылях. Мышцы его ног, конечно же, атрофируются. Машина никогда не превзойдет человеческий мозг, если его постоянно тренировать. Она растерла ладонью скатывающуюся по щеке резинку и снова упорно продолжала излагать мне свои невероятные умозаключения. Тогда и предположить не мог, что все сказанное ею взволнует многих людей, сколыхнет умы ученых и даже в качестве гипотез не будет иметь аналогов в мире. По словам Анастасии, солнце — это нечто вроде зеркала. Оно отражает исходящее от земли излучение, невидимое глазом. Это излучение от людей, находящихся в состоянии любви, радости и каких-то иных светлых чувств. Отразившись от солнца, оно возвращается на землю в виде солнечного света и дает жизнь всему земному. Она приводила при этом ряд доказательств, хотя понять их не так просто. Если бы Земля и другие планеты лишь потребляли благодать света Солнца, то оно должно было бы угаснуть, неровно гореть, и его свечение не могло бы быть равномерным. Одностороннего процесса во Вселенной нет и быть не может, все взаимосвязано. Она оперировала и словами из Библии, И жизнь была свет человеков. Анастасия также утверждала, что чувства одним человеком передаются другому, отражаясь от космических тел. Она демонстрировала это на примере. Никто из людей на Земле живущих не сможет отрицать, что чувствует, когда кто-то его любит. Это ощущение наиболее ощутимо, когда находишься рядом с любящим тебя. Вы называете это интуицией. На самом деле это от любящего исходят невидимые волны света. Но и когда человек не рядом, если сильна любовь его, она также ощутима. С помощью этого чувства, понимая природу его, и можно творить чудеса. Это то, что называете вы чудесами, мистикой или невероятными способностями. Скажи, тебе стало сейчас чуть лучше со мной? «Ну, как-то легче, теплее, заполненнее?» «Да», — ответил я. «Теперь смотри, что будет с тобой происходить, когда я еще больше сосредоточусь на тебе». Анастасия чуть опустила ресницы, медленно сделала несколько шагов назад и остановилась. По моему телу разливалось приятное тепло. Оно усиливалось, но не обжигало, не становилось жарко от него». Анастасия повернулась и медленно стала удаляться, и скрылась за толстым стволом высокого дерева. Ощущение приятного тепла не уменьшалось. К нему добавилось новое, будто бы что-то помогало сердцу гонять по жилам кровь. И теперь с каждым его ударом создавалось впечатление, что потоки крови вихрени мгновенно достигают каждой жилочки тела. Сильно вспотели и стали мокрыми ступни ног. «Вот видишь, теперь тебе все понятно?» Сказала вышедшая из-за дерева торжествующая Анастасия, уверенная, будто бы она смогла что-то доказать мне. «Ты ведь все чувствовал, когда я зашла за ствол дерева, и даже усилились твои ощущения, когда меня не видел. Расскажи мне о них». Я рассказал и спросил в свою очередь, Что доказывает ствол дерева? Ну как же, волны информации и света от меня шли к тебе напрямую, когда я скрылась. Ствол дерева их должен был сильно исказить, так как у него своя информация и свое свечение, но этого не произошло. Волны чувств стали попадать к тебе, отражаясь от космических тел, к тому же усилились. Потом я сделала то, что вы называете чудом. У тебя спотели ноги. Ты скрыл это от меня. Я не придал этому значения. Какое же чудо заключается в потении ног? Я выгнала из твоего организма через ноги столько всякой гадости и болячек. Ты должен чувствовать себя сейчас намного лучше. Даже внешне это заметно. Вот и сутулость уменьшилась. Действительно, физически... Я ощущал себя лучше. Так значит, ты вот так сосредоточишься, помечтаешь, и получается, что захочешь? Примерно так. И всегда это у тебя получается, даже когда мечтаешь не только об исцелении. Всегда. Если не абстрактная мечта, если она детализирована до мельчайших событийностей и не противоречит законам духовного бытия. Такую мечту не всегда удается построить. Надо, чтобы мысль очень-очень быстро мчалась, и вибрация чувств соответствующая была. Тогда воплотиться она обязательно, это естественно. В жизни у многих так случается. Спроси у знакомых своих. Может быть, и среди них найдутся те, кто помечтал, и с мечта его полностью или частично. Детализировать? Мыслить, чтобы быстро-быстро мчалась? Скажи, а когда ты о поэтах-художниках книги мечтала, ты детализировала, быстро думала твоя мысль? Необыкновенно быстро. И все конкретно в мельчайших деталях. Теперь считаешь, сбудется? Да, сбудется. А больше ты ни о чем тогда не мечтала? Ты мне все рассказала о своих мечтаниях? Я не все рассказала тебе о своей мечте. Так расскажи все. Ты... ты хочешь меня слушать, Владимир? Правда? Да. Лицо Анастасии просияло, будто вспышка света озарила его. Вдохновенно и взволнованно произнесла она свой невероятный монолог.